Тереза изъявил желание съесть мороженое, и Анатолию ничего другого не оставалось, как взять приступом плотный кордон. Пан Меттек счел этот момент подходящим для выполнения своего задания. Оглянувшись по сторонам, он торопливо начал пробираться к Терезе. Обогнул лысого типа в ярком свитере, потом женщину с маленьким мальчиком. И когда перед ним остались только два подростка... Он ссунул руку за пазуху и крепко сжал обмотанную веревкой рукоятку длинного тонкого ножа. Он уже вытащил его почти до половины, но тут внезапно возникла помеха. Какой-то молодой человек, одетый почти как и он в джинсы и спортивной куртке, бесцеремонно раскидал пареньков и затем довольно нагло толкнул Терезу. Та, резко повернувшись, возмущенно вскрикнула. «Неужели нельзя поосторожнее? Не нравится?» Но если двину промеж глаз тогда понравится, в эту минуту из толпы выбрался Анатоль. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы оценить обстановку. Немедленно ни, ни секунды он накинулся на хулигана. «Сам слиняешь, или тебе помочь?» Тот окинул оценивающим взглядом противника и, видимо, достаточно высоко оценил его возможности, потому что ядовито процедил сквозь зубы с усмешкой. «При следующей встрече не примену поблагодарить тебя!» что протянул руку помощи. «Будь здоров, дружок!» Хулиган присвистнул и исчез в толпе, провожаемый бешеным взглядом пана Метика. Ситуация кардинально изменилась, и ему ничего не оставалось, как ждать новой оказии. А Тереза тем временем высказала новое пожелание. «С меня хватит и этой толпы, и этого шума. Хочется есть. Я где-то по дороге видела ресторан. Быть может, нам удастся попасть туда». «Да-да, ресторан на той горе, в лесу. А потом?» «Наверное, вернемся. Если увижу телефон, позвоню Оликам. Уговорю их на партию Бриджи после обеда». Им повезло, нашелся свободный столик. Приняв заказ, официантка отошла. «А Кары с Анкой, наверное, уже добрались до места», — начала разговор Тереза. «И, пожалуй, теперь в безопасности. Этот трюк с переодеванием сбил бандитов с толку». «Анка мне понравилась. Думаю, что она сможет взять короля в руки. Должна тебе признаться, в первый момент я подумала, что это ты с ней завел легкий флирт. Ну а теперь...» — Сарна настороженно посмотрел на Терезу. «Теперь так не думаю. Кароль, пожалуй, не мог бы с девушкой своего друга. Значит, ты и такой вариант продумала. Представь себе». Вместо ответа Старнов вздохнул, а Тереза продолжала. «По-моему, ты только радоваться должен этому, дурачок. А теперь подожди меня. Пойду поищу телефон и позвоню Оликам. Если их поймаю, постараюсь что-либо организовать после обеда». Она встала и направилась к буфету. При виде ее буфетчица приветливо улыбнулась. «О, пани терн вы сегодня поете у нас? Я вас сразу узнала». «Нет, сегодня не пою». «Скажите, есть где-нибудь здесь телефон? Мне надо позвонить в Варшаву». «Есть в кабинете директора. Пожалуйста, вот дверь рядом. Пойдете по коридору, а там вторая дверь направо». Она направилась к двери, которую ей указали, и не обратила внимания, как от столика отошел молодой человек в кожаной куртке. Тереза попала в небольшой коридор, освещаемый единственным окном над противоположной дверью. На первой двери справа висела табличка «Склад». Значит, следующие двери, как объяснила буфетчица, кабинет директора. Тереза взялась, было уже за ручку, но тут услышала за спиной чьи-то тихие шаги. Невольно она повернула голову и увидела перед собой мужчину. У него было худое лицо и беспокойство в глазах. С легкой ухмылкой он подходил к ней. «Привет, сыпочка!» «Как делишки?» «Почему к ней опять пристают?» «Этот парень был, пожалуй, пострашнее». В ужасе Тереза смотрела на нож в его руке. Она резко отпрянула назад, прижавшись к стене. То, что потом произошло, трудно описать. Она видела сплетенные тела двух мужчин, видела их перекошенные лица, потом услышала стук упавшего на кафельный пол ножа, хриплый крик, не то от боли, не то от злости. Кто-то выругался, вспыхнул металл наручников, опять какая-то возня, потом половинки дверей шумом распахнулись, И она осталась одна. В коридоре было пусто и тихо, словно в нем ничего и не произошло. Лишь слегка покачивали створки дверей, откуда донеслись до нее обрывки слов,